Глава 30. Римский апокалипсис. Рим, 1515-1516 годы. Дни Людовика XII сочтены. Джулиано вынужден как можно скорее ехать во Францию. Необходимо завершить матримониальный проект и все-таки заключить политический союз с Филибертой, на который так надеется Лев X. Очередной тайный отъезд Илеонардо не без тревоги отмечает. Великолепный Джулиано де Медичи выехал в день 9 января 1515 года на рассвете из Рима, чтобы заключить брак с женою своей в Савойе, и в тот день случилась смерть короля Франции. На самом деле Людовик XII умер уже 1 января. Королем стал двадцатилетний Франциск I. 10 февраля 1515 года, когда Джулиано добирается до Турина, его ожидает не только Филиберта, но и впечатляющий новый титул герцога Немурского, пожалованный новым королем в знак одобрения брака. Кроме того, 27 февраля папа дарует ему бессрочный викариат Пармы, пьяченцы Модене и Реджо. Леонардо снова остается без покровителя. Но, по крайней мере, на сей раз папа о нем помнит и назначает командующим артиллерией замка Сант-Анджело вместо покойного Маттео Галло, документально подтверждая навыки художника в области артиллерии, практики и науки бомбардирской «Знаток», что подтверждено опытом и многочисленными свидетельствами. И что особенно важно в эти трудные годы, выделяя ему ежемесячное жалование в размере 10 золотых дукатов, которые следует добавить к тем 33, что художник имеет на службе Джулиано. Да, жалование неплохое, но и Леонардо не сидит сложа руки. Он тотчас же приступает к проектированию новой запальной системы и хитроумного вытяжного станка для изготовления металлических полос, из которых можно просто и быстро собрать легкую пушку, без необходимости отливать ствол целиком. А после рисует своего рода каталог современных пушек, включая и самые смертоносные, привезенные в Италию французами в ходе недавних разрушительных военных кампаний. В эти дни... В самом начале 1515 года рядом с Леонардо неожиданно возникает другой Джулиано, его единокровный брат, сэр Джулиано де Сарпьеро, тот самый, что во главе остальных да Винчи затеял с художником болезненную тяжбу о наследстве дяди Франческо. Теперь Джулиано одумался и, как многие флорентийцы, явился в Рим в надежде заполучить должность при папской курии. Среди тысяч слетевшихся в город торгашей и проходимцев можно встретить и еще одного старого знакомого, Франческо дель Джоконда, в августе 1514 года, благодаря дружбе с Филиппо Строцци и Лоренцино Медичи, получившего выгодный пост на римской таможне. Вероятно, в качестве компенсации за то, что его могущественные приятели, Филиппо и Лоренцино, покушались на честь его жены, Монны Лизы. Вернувшись в конце 1514 года в Рим, Леонардо направил во Флоренцию письмо, написанное, как это теперь бывает все чаще, рукой мельцы. Адресовано оно Николо Микелоци, к которому Леонардо обращается с непринужденностью человека, знакомого с всемогущим секретарем еще со времен Лоренцо Великолепного, как к высокочтимому старшему брату. В письме излагаются комические перипетии в запутанных лабиринтах папской бюрократии, где престарелый художник пытался найти в реестрах имя единокровного брата Сэра Джулиано. Однако нужной книги там не оказалось, и меня посылали во многие места, прежде чем я отыскал ее. В итоге, окончательно потеряв терпение, Леонардо приходит к папскому дотарию монсеньору Бальдасаре Турине, покровителю Рафаэля. И святой отец отвечает, мол, ради столь ничтожной должности никто и пальцем не пошевелит. Вот будь она значительная бюрократы, возможно, и забегали бы в надежде получить мзду от кандидата на денежную должность. Но, разумеется, сам Датари тоже ничего не делает бесплатно. Перед ним Леонардо да Винчи, один из лучших художников мира, почему бы этим не воспользоваться? И монсеньор турини заказывает ему две небольшие картины на религиозные сюжеты. Богородицу и младенца, по словам Вазари, поразительной красоты и изящества. Все тот же образ улыбающегося ангела, дитя Господня, по-прежнему не идущий у Леонардо из головы. Впрочем, теперь, приехав в Рим, сэр Джулиано может заниматься своими проблемами сам, тем более, что недавно он получил письмо от жены, Алессандры Дини, написанное во Флоренции 14 декабря. Лессандра удивлена отсутствием вестей от мужа и предупреждает, что заходил ювелир Бастиано, утверждавший, будто одолжил нотариусу цепочку с замком, и очень разозлился, поскольку Джулиано, уезжая, не оставил указаний, нужно ли ее вернуть. «Не знаю, что это за цепочка», — пишет бедная Лессандра, — «но думаю, та, что я ношу на шее, и уже в постскриптум испохватывается». «Забыла попросить вас напомнить обо мне вашему брату Леонардо, человеку замечательному и исключительному». Ниже нанятый ею флорентийский писец без спросу добавляет. Лессандра утратила разум и превратилась в свою бледную тень. Письмо переходит из рук сара Джулиана в руки Леонардо, и тот, отметив учтивый слог Лессандры, усмехается, прочтя рассказ о цепочке. В итоге забытое письмо остается у него на столе. И Леонардо использует его как черновик, записав на обороте геометрические выкладки и важную заметку «У мессера Батиста Аквиланса, папского камерьера, на руках моя книга». Это важное свидетельство. Значит, художник бывает при изысканном дворе Льва Десятого. Возможно, повод находится нечасто, но, по крайней мере, у Леонардо есть возможность общаться с такими выдающимися людьми, как Бембо и Биббиена, Кастельоне и Рафаэль, Джовио Леон Эбрео и, разумеется, кардинал Луиджи Арагонский, живущий неподалеку от Сан-Пьетро. Возможно, именно его, обрюзгшего и рано постаревшего, изображает Леонардо Сангиной на листе с записями из Чеветовеки. В ходе этих бесед по рукам вполне могут ходить рисунки и рукописи художника, представляющие настолько большой интерес, что их берут почитать. что касается Это никто иной, как ювелир Джован Баттиста Бранконио, прозванный Аквеланцем. Став влиятельной фигурой при дворе, он подружился с Рафаэлем, который, вероятно, изобразил этого бородача на переднем плане автопортрета с другом, а также спроектировал для него великолепное, но разрушенное ныне палаццо Бранконио. Книга у него на руках, скорее всего, рукопись Леонардо, но какая? Близкие отношения с Рафаэлем Естественно, предполагают наличие у Бранконио копии Парагона, использованного Кастильоне в первой книге Придворного. Для чего же Леонардо отдает ее ювелиру? Возможно, для того же, для чего демонстрирует Джовио и кардиналу Арагонскому анатомические таблицы, для публикации. Из множества трактатов, задуманных в прошлые годы, в 1514 году к печати может быть близок только один – И теперь Леонардо пытается рассчитать приблизительный объем книги – 160 листов, то есть 320 страниц, по 26 строк каждая, 50 букв в строке, итого 416 тысяч символов. Типология весьма напоминает издание «Ин Октаво» романским шрифтом Джакома Мацокки, университетского печатника и книготорговца, с которым сотрудничал Рафаэль. Примечание «Ин Октаво». Типографский формат в одну восьмую печатного листа. Конец примечания. Или еще лучше, курсивом Филиппо Джунте, флорентийского издателя, пользующегося поддержкой Медичи. Совсем недавно, в 1513 году, он напечатал иллюстрированные томики Витруве и фронтина под редакцией Фраджо джокондо уже приобретенной Леонардо. Поскольку подсчеты ведутся посимвольно, а не исходя из размера рисунков и графиков, вероятнее всего художник обдумывает издание текстовой части своего важнейшего трактата того самого, что на листах римского периода носит теперь название книга живописи или книга о живописи. Ее последние тома будут посвящены цветам и радуге. добавятся также новые тексты о тенях и световых эффектах, отражениях, атмосферных явлениях, облаках, горизонте и пейзажах. жививопись как форма познания, отныне распространяется на все области, способствующей достоверной передаче реальности. На этих листах все больше узнаваемой руки мельцы. Ученик пишет под диктовку или пытается разбирать зеркальный почерк Леонардо, чтобы как можно точнее копировать заметки учителя. Временами художник вмешивается и поправляет его, например, вставив пропущенное слово в записанный мельце отрывок о ветре, воде и дожде, после чего добавляет еще несколько текстов и рисунков, посвященных наводнениям и обвалам в горах, которые заканчивает словами. Дальнейшее будет объяснено непосредственно в книге о живописи. Дальнейшее, о котором идет речь, изображение потопа, катастрофических последствий ярости стихий. На листах римского периода Леонардо набрасывает несколько вариантов этого фрагмента, пока не приходит к грандиозному синтетическому тексту, названному «Описание потопа» и «Потопа», а также и их демонстрация в живописи, к последней из своих величайших художественных и интеллектуальных задач изобразить то, что изобразить невозможно, невидимые и неодолимые силы природы. Возможно, задумка рождается у него перед сценой всемирного потопа, написанная Микеланджело на потолке сикстинской капеллы. В годы религиозных треволнений и всеобщего страха перед божественной карой, нависшей над развращенным человечеством, эта тема как нельзя более кстати. Возможно, до Рима дошли известия о чудовищной катастрофе, случившейся 30 сентября 1513 года в валь де когда в реку Бренно рухнула целая гора, перекрыв русло этого притока Тичино и образовав крупное озеро так называемом потопе в Бьяске, очередном красноречивом свидетельстве невероятной мощи природы, которое Леонардо упоминает, пытаясь объяснить первобытный катаклизм, образовавший Средиземное море. Художник снова едет на Теренский берег, в Чавитовекию, чтобы взглянуть на море в бурю, на то, как бьются о скалы стремительной волны, на буйную стихию, протянувшуюся до самого горизонта, Бескрайнее водное пространство, которое он, Леонардо, тщетно пытался обуздать при помощи портов, каналов, шлюзов и осушения болот. Оптимистичный понтийский проект, восстановление и передача заболоченных земель в трудолюбивые людские руки, сливаются в его воображении с давним видением природы, высвобождающей все свои силы для всемирного потопа. Воспоминания далекого прошлого обращаются в ближайшее будущее, становятся пророчеством, уже не о библейском потопе, а о страшном суде, апокалипсисе. В цикле потрясающей эмоциональных рисунков Леонардо изображает ярость стихии, обрушившейся на долину, после чего переходит к деталям катастрофы. Ураган, разметав микроскопический город вдали, волочет группу всадников вместе с деревьями, за которые те цеплялись, Рушатся скалы, скелеты восстают из могил, пока, наконец, на всей земле не остаются лишь гигантские вихри, космические волны, в неудержимом крещендо сметающие последние следы мира, людей и природы, водворяя все в первозданный хаос. Светлая римская мечта Леонардо оборачивается кошмаром. 31 марта, сойдя на берег в Чевитовеке, В Рим, наконец, возвращается Джулиано с молодой женой Филибертой, которых папа встречает столь роскошными празднествами, что за несколько дней прожигает 50 тысяч флоринов. Леонардо видится былым покровителем, вероятно, именно по этому случаю, заказав пару новых чулок. 20 июля у Лоренцо, 12 июля за чулками, март — 19 дукатов, июль — 4. А Рафаэль — пишет портрет герцога на фоне замка Сант-Анджело, позой и разворотом в три четверти, явно напоминающий джаконду Однако иллюзия спокойствия быстро проходит. Лев X по-прежнему настаивает на том, чтобы Джулиано занял трон Неаполя, а в ответ на возражение Франциска I попросту меняет союзников, присоединившись к антифранцузской лиге. И вот уже новоявленный герцог Немурский... Вассал Франциско должен вести армию Лиги против собственного короля. 29 июня джулиана назначают капитан генералом Священной Римской Церкви, а уже 3 июля он, можно представить с каким воодушевлением, покидает Рим. Впрочем, до армии Лиги герцог так и не доберется, поскольку 14 числа того же месяца сразу по прибытии во Флоренцию заболеет и, несмотря на периодическое улучшение состояния, уже не встанет с постели. Возможно, в этом есть и некоторая доля везения, поскольку 14 сентября Лига терпит сокрушительное поражение от Франциска I в Великий день битвы гигантов при Мариньяно. Массимилиано с Форца капитулирует в обмен на щедрый пансион в парижском отеле Клюни. Всего за три года французы отвоевывают утраченное былое миланское герцогство и силой возвращают себе место на итальянской политической сцене. Естественно, политика Льва Десятого и Флорентийской республики мигом становится профранцузской, а Леонская колония флорентийских купцов и банкиров, не дожидаясь победы при Мариньяно, открыто заявляет о поддержке короля. 12 июля его прибытие на берега Роны отмечается пышным банкетом, в ходе которого перед собравшимися появляется механический лев, символ одновременно Флоренции, Мардзокко и города Львов-Леона. Под зловеще скрежет пружин и шестеренок, удивительный автомат, остановившись в нескольких шагах от изумленного короля, распахивает грудь, откуда во славу французской монархии сыплются лилии. За организацией празднества и банкета, по-видимому, стоит Лоренцино Медичи, а диковинный механический лев, скорее всего, сконструирован леонскими мастерами по проекту Леонардо. Теперь нужно заключить с королем прочный мир. Папа со всем своим римским двором направляется во Флоренцию, куда прибывает 30 ноября. Город встречает его грошовым убранством, наскоро подготовленным флорентийскими художниками Андреа Сансовино, Антонио да Сангалло Старшим, Андреа дель Сарто и Понтормо. Так и не получившие отделки фасады собора и церкви Сан-Лоренцо, прикрыты временными деревянными декорациями. Навестив брата, которого по-прежнему лихорадит, Лев X председательствует на консистории кардиналов в Палаццо де ла Синьория, в той самой зале, где еще видны остатки битвы при Ангиаре. Затем папский поезд снова отправляется в путь. Перевалив через Апеннины, Лев X останавливается в Болонье, где 7-17 декабря в ходе судьбоносной встречи подписывает мирное соглашение с Франциском первым после чего едет обратно во Флоренцию, где и остается до 19 февраля следующего года. Тем временем Джулиано, чье состояние снова ухудшается, перевозят на виллу Медичи в Корредже. Наконец, 28 марта 1516 года, после пятимесячного отсутствия, папа возвращается в Рим. А что же Леонардо? Вопреки ожиданиям, он не присоединяется к многолюдному папскому кортежу в его путешествии по Италии. Старый, уставший художник остается в Риме, в Бельведере, внося в свои произведения последние штрихи, все более одинокий, все более погруженный в собственные мысли. 3 марта, склонившись над обожаемыми Лунулами, он пишет, «Первое найденное по этому правилу в день 3 марта 1516 года. Мажордом Пауло Виттори, отмечая с одной стороны значительные расходы на папскую поездку в болонью с другой продолжает учитывать жалования служащих Джулиано, оставшихся в Риме, а именно Леонардо и мастера Джорджо, известного как немец. Выгнать его, несмотря на всю бесполезность, так и не удалось. В реестре значатся те же 33 дуката Леонардо и 7 мастеру Джорджо. Итак, папа торжественно въезжает в вечный город, а из Флоренции уже идет трагическая, хотя вовсе не неожиданная весть. 17 марта 1516 года, после долгой и мучительной агонии, на Вилли Кареджи умирает Джулиано Медичи. Его свеча догорела.